Глава тридцать первая. Ривер. Судя по маякам, они все в подвале. Сообщил, рассматривая проекцию особняка, возле которого мы засели в засаде, скрывшись под пологом иллюзии. Мелинда облачилась в черные брюки, рубашку и куртку. На поясе покоился короткий меч и нож. Волосы собрала в тугую косу. И вооружилась всеми необходимыми артефактами. Настоящий боевик перед заданием. Но я чувствую еще двоих одержимых, помимо них. Все на второй стадии. Мы сможем их вернуть. Пятеро? Да, как мужчина возьму всех девушек на себя. Не перенапрягись. Фыркнула она насмешливо. Улыбнувшись друг к другу, мы двинулись к особняку. Небо заволокли тучи, погрузив обширный участок молочной фермы в непроглядную тьму, рассеиваемую редкими фонарями. Особняк принадлежал довольно богатому аристократу, обеспечивающему молочными продуктами все близлежащие города и санаторий в том числе. Мы обошли особняк по дуге и вошли в здание через запасный выход. Проверка не выявила каких-либо охранных артефактов. Защиту участка обеспечивали высокий забор, охрана и собаки, которых мы предварительно усыпили, когда проникли на территорию фермы. Продвигались осторожно, оставляя за собой сигнальные нити на случай, если кто-то решит подобраться к нам со спины. Царила тишина. Особняк оказался пуст, и свет горел только в кухне. Отсюда же вела лестница в подвал. Только здесь стали слышны голоса, ориентируясь на которые мы и спустились. А потом проследовали по коридору между складских помещений в одну единственную комнату. Царил запах сырости. Комната была освобождена от мебели для начертания на полу магического знака, призванного с помощью ритуала вселить в тело человека жителя бездны. Именно такой ритуал мы и застали. Три девушки и двое мужчин выстроились вокруг лежащей в центре круга бессознательной женщины. Кажется, только собирались приступить к главному действу. Кивнул в ответ на вопросительный взгляд Мелинды, коротко указав на мужчин, чтобы отметить, что беру их на себя. «Мы атаковали одновременно». Ошеломляющие заклинания сорвались с кончиков пальцев, настигая своих жертв. Короткие вскрики и звук оседающих на пол тел. После чего вновь наступила тишина. Так просто, прошептала Милинда, как и я, двинувшись между телами, чтобы удостовериться в том, что одержимые без сознания. Они не маги, пожал плечами. Довольно часто проверки проходят по одному сценарию. Гораздо сложнее справляться с содержимыми, вселившимися в тела магов. Убедившись в том, что враги обезврежены, я проверил женщину. Она была без сознания, но кроме шишки на голове и вырезанных на спине магических символов бездны, на ней не оказалось никаких повреждений. Я отнёс её в соседнюю комнату, а потом вернулся, чтобы приступить к начертанию знака для ритуала изгнания. «Ритуал меня иссушит. Я не уверен, что буду в адекватном состоянии», — инструктировал Мелинду, пока чертил выученные наизусть круги и треугольники, почти неосознанно наполняя грани силой стихии воздуха. «Если у нас не получится, дашь мне накопители». Если нападу, вырубай меня без раздумий. — Ривер! — возмутилась она. — Это бездна, Мелинда. Поймешь, о чем я говорю, когда увидишь все своими глазами. Выпрямился, проверяя свою работу. Наполни внешние грани стихией воды. Потом я присоединю силу бездны. Мелинда послушалась без вопросов. Присела на колено у одной из внешних линий. Коснулась ее, направляя магию. Вода теперь воспринималась родной стихией, вызывая ответный отклик в груди. Когда Мелинда завершила работу, я прошел в центр круга, чтобы завершить подготовку к ритуалу. Сила бездны стала неотъемлемой частью резерва, но никогда не воспринималась родной. Была такой же чуждой, как и в тот день, когда я впервые с ней столкнулся. Грани круга сверкнули зловещим синеватым светом, становясь единым целым. Сразу же отдернул руку, не без облегчения прекращая вычерпывать резерв. «Это точно не опасно!» Мелинда подхватила заклинанием левитации бессознательных одержимых и осторожно опустила их в центр круга. «У меня достаточно накопителей, чтобы восполнить затраты». Снял с пояса мешочек с кристаллами и бросил их Мелинде. «Подготовь ошеломляющее заклинание». Мелинда отвела взгляд и кивнула. «Я серьезно, Мелинда. Ритуал может оказаться опасен только для тебя. Из-за меня. Я все сделаю». Она вымученно мне улыбнулась. Нахмурился, приглядываясь к ее лицу. Не был уверен, что она выполнит все инструкции. Маркус предупреждал о том, что может случиться. И меньше всего на свете я хотел причинить боль Мелинде. Но, кажется, она не воспринимала достаточно серьезно мои предупреждения. «Сосредоточься на ритуале, Ривер!» Мелинда посмотрела в мои глаза серьезно и решительно. Напоминая о том, что передо мной не просто молодая девушка, а обученный боевик. Хорошо. Я подступил к магическому кругу. Скинул руки, погружаясь в резерв, чтобы напитать силой каждую грань сложного плетения. Стихии откликнулись, встрепенулись, подчиняясь. Грани засияли ярким светом, почти ослепляя. Одержимые завозились кто-то вскрикнул, даже попытался приподняться. Но так же быстро затихли, и тогда сияние прекратилось. Ритуал завершился. Твари бездны покинули тела людей. Пошатываясь, я отступил назад, мотая головой, в бессмысленной попытке прогнать головокружение. На коже выступила испарина. Реальность раздвоилась. Я видел одновременно двинувшуюся ко мне Мелинду и пылающий синим пламенем разлом в бездну. Первая судорога пробежала по телу, срывая тяжкий вздох с губ. Тяжело оперся на стену спиной, с трудом держась на ослабших ногах. Новая судорога разнеслась по коже огненными разломами. Они ширились, разъедая мышцы болезненными вспышками пламени. «Ривер, я здесь!» Прошептала Милинда, остановившись в полуметре от меня. Тихий стук заставил сосредоточить затуманенный болью взгляд. Накопители выпали из мешочка и покатились по полу, когда Милинда отбросила его в сторону. А следом слух резанул тихий вскрик, когда схватив за запястье, сжал ее в объятиях, уткнувшись носом в основание шеи. Нужда в ней сворачивала внутренности. Выметала из головы остатки здравых мыслей. Реальность окончательно потерялась. Осталась только жажда бездная.